Глава 15. Что там? Ерофей, возглавивший наш небольшой отряд, свесился с седла к одному из охранников, отправленных с нами в дорогу. Непонятное что-то, командир. На посту тишина. «Крепкий мужчина, затянутый в белый маск-халат и с маской на лице, из-за которой только глаза и видны», — в полголоса начал доклад. Я метров с двадцати осмотрелся, шлагбаум поднят. На дороге следы верховых, будто отряд прошел. Часовых не видно, хотя дым из караулки идет. Странно это. Пограничники ребята опытные. Не должно быть так, что ни одного часового не выставили. Что-то тут не так. «Тебе бы самому глянуть?» Ерофей задумался. «Не доверять подчиненному у него причин не было, поэтому, легко спрыгнув с коня и передав поводье, направляется в середину отряда». «А нет, не в середину, ко мне. Я горцую на предоставленном мне вороном жеребце чуть через пару воинов, прямо перед воском, в котором, как какая-то царица, едет Маша. Хотя почему как?» Конечно, не совсем царица, всего лишь наследница престола Меди, но особой сути это не меняет. Да, если честно, до сих пор немного в шоке от того вороха информации, который вывалил на меня дядя Слава. После тех его слов о моем спасении, мы с ним еще долго разговаривали. Точнее, говорил дядя Слава, а я лишь слушал. Не все оказывается так плохо, как показалось, когда он мне сообщил... что вернуть в родной мир он меня не сможет. И изначальная цифра в сотню лет была, так сказать, наиболее неблагоприятным результатом про то, что сожжение моей тушки на костре или еще какой способ потерять буйную головушку скромную к авантюризму будет более неблагоприятным, он благородно умолчал. А я не стал интересоваться и углублять данную тему. Кстати, за то, что я покалечил Илью, Он лишь слегка меня пожурил. Ну, вроде нельзя, так со старшими. Аргумент, что тот меня вообще-то чуть не убил, а всего лишь защищался. Отметен, как несущественный, как там дядя Слава выразился. А ты чего хотел? Маша страшилок рассказала, что ты инициироваться начал. Раны на тебе смертельные. Да еще и метка марыны на, на нижнем веке. И так со смешком продолжает. Если бы я не знал всей подоплеки этой истории, кто же бы тебя постарался удалить с этого плана реальности? Или самому удалиться? Тут уже как повезло бы. Никому не хочется, чтобы менталист превратился в лича. Жить все хотят. Поэтому вполне Илью понимаю. Он просто решил, что ты мертвый. Да, юмор у него, конечно, тот еще. Но опять же... Все не так страшно оказалось. То, что Илья принял заметку богини смерти, оказалось последствием моего перехода по Перуновой тропе. Да, с инициацией все не так просто тоже. Потому то, что Маша приняла за обретение мною силы, всего лишь оказалось вполне себе безопасным для моего разума. Но не для окружающих, конечно, прорывом ментального блока, который мне в детстве Пал Егорыч устанавливал. пока он жив был. Это помогало мне оставаться относительно незаметным. А с его смертью... Да уж. Кстати, тот же ментальный блок и на память мою влиял. Поэтому все видения и воспоминания, обрушившиеся на меня, тоже следствие гибели учителя арифметики. Вот тебе и обыкновенный учитель. И ведь никто даже не узнал, что он ментальный маг. Хоть и слабый, Как отлично скрывался-то. И если бы не мой совершенно случайный срыв, то и дальше никто бы ничего не понял. Интересно, почему бы было меня не научить такой маскировке? Зачем нужен был искусственный блок? Вот сейчас, прокручивая в памяти разговор, вопросы сыпятся сами. А в тот момент будто язык приморожен был. Но ничего. Как только дядя Слава прибудет в поместье, я все у него выпутаю. «И у отца тоже!» По ходу разговора у меня сложилось впечатление, что много мне не договаривает дядя Слава. Но Он мельком обмолвился, что мой срыв нарушил какие-то серьезные планы на мой счет. Но на уточняющие вопросы лишь отмахнулся, что, мол, ерунда это все теперь. «Время назад не открутишь, вот и нечего мне заморачиваться». Нет, Марк, ну вот теперь-то чего по этому поводу париться? Все им не суждено сбыться. Переиграть не получится, да и времени у нас не так уж и много до выхода каравана. Отмахивается от моих вопросов. Какого каравана? Это я уже. Который вас с Машей вывезет в безопасное место. В городе тебе находиться по-прежнему опасно, а, Маша, как оказалось, Марии Мартыновне. В городе находиться было чуть менее опасно, чем мне, но тоже не стоит. Она засветилась рядом со мной, и если заинтересованные лица начнут копаться, то такого накопают, что проблем лишь добавится. «Марк, ты только не обижайся, но вы просто несопоставимые величины». «Маша...» Отшельник тяжело вздыхает. «Она единственная уцелевшая из правящей династии Мидии». Если хоть кто-нибудь узнает правду о ней и то, второй раз я уже не смогу ее уберечь. Эмоций его я так и не чувствовал. Но вот тон. Я просто понял, что не стоит продолжать расспросы, но не удержался, оборачиваясь на вазок, в котором сидит Маша. Оказалось, что она верхом ездить не умеет, поэтому путешествует вот так, с комфортом. Если честно, тоже бы не отказался. Но мне вручили скакуна и кавалерийский палаш. Поэтому трясусь в седле. Мы с ней с того момента, как меня дядя Слава забрал из кабинета Ильи, и словом не перекинулись. Как-то не до того было. После разговора с ним я просто вырубился прямо там, на диванчике. Поспать толком, конечно, не удалось, но пару часов все же покемарил. А потом был быстрый завтрак, сборы. Хмурый Ерофей выдал мне новенькую форму. Странной песчаной расцветки и без знаков различий. Теплый ватник и палаш. Дядя Слава появился уже перед самой отправкой. Машу привел. Ну, заодно мне какое-то зелье выдал, заставив сделать пару глотков при нем и посоветовав принимать, если устану сильно. Стимулятор, так понимаю. С другой стороны, я и правда чувствую себя довольно бодро. С учетом сумасшедшей ночи и предстоящего пути очень даже в тему. Ну, за заодно и лет вернул. Кстати, теперь я хоть немного понимаю, как он работает, и почему его никому не стоит использовать, кроме того, к кому привязан клинок. Или опытного менталиста. Например, такого, каким был покойный Павел Егорович. Марк, тут твоя помощь бы не помешала. Пока я был погружен в воспоминания, Ерофей уже подошел. Не скажу, что неожиданно, В отличие от дяди Славы, а теперь и Маши, его эмоции я чувствую великолепно. Можно сказать, мысли могу читать. Ну, не все, конечно. Поверхностно, но все же. Да без проблем. С удовольствием все же задницу я себе отсидеть успел, пока отряд выбирался из города, покидаю седло. Что нужно? Разведчик докладывает, что на посту никого нет, проверить бы надо. Никакого подвоха в словах Ерофея нет. И вообще ко мне он относится абсолютно нейтрально. Хоть и прослеживается в нем легкое беспокойство, но это не в мой адрес. Действительно, после снятия блока мои способности увеличились кратно. Да еще и отшельник кое-чего рассказал. Да нет особой разницы между ментальными магами или теми же стихийниками. Дядя Слава на мой вопрос, почему так не любят люди-менталистов, но спокойно относятся к остальным магам. И те, и другие оперируют одной и той же энергией. Единственное существенное отличие – это строение мозга и пропускная способность энергетических каналов конкретного организма. А так любой маг может раскачаться до уровня так называемого «менталиста». Чуть пожимает плечами. «Да и не только маг, но и обычный человек тоже. Только ему не хватит жизни для этого». Раскачаться? А как же дар? Ну, внутренний источник магической энергии. Я кое-чего про магов все же знаю, поэтому пытаюсь уточнить. Во всех книгах, что я читал, упор делался именно на наличие у магов именно этого источника энергии. Открою тебе страшный секрет, Марк. Никакого такого встроенного источника не существует у магов. Весь дар... Это лишь особенности организма. Как бы попроще объяснить? Он на пару мгновений задумывается. Возьмем ручей, обычный такой, в котором течет вода. Они ведь разные бывают. Узкие, широкие, медленные, быстрые. Так и энерговоды в организме одаренных. У каждого свои особенности. Причем оперировать этой текущей энергией водой может любой. Теоретически. Но на практике несколько иначе. Заклинание, по сути, это выброс энергии, неважно какой. И маги, они просто способны сделать себе такую канавку, чтобы перенаправить энергию во внешний мир, придав ей тот или иной вид. Ну, со стихийными магами понятно. Но как быть с теми же некромантами или магами крови? Слова дяди Славы для меня звучали откровением, если честно. Никогда с такой трактовкой не сталкивался. А что с ними не так? Землякоб же может соединить два ручей как каналам, так и мах, достаточно опытный и развитый, может соединить две энергетических системы. Это наложение печати. О, Маша, она кто? Ну, не мог и я не спросить про нее. Некромант или Макрови? Пауза затягивалась. Я ждал ответа, а отшельник ходил по кабинету в раздумьях. Но вот он останавливается, будто что-то решив. «Марк, я понимаю твои чувства, но тебе лучше не думать о Маше и вообще забыть о том, что знаешь. Поверь, так надо. Я не могу стереть тебе память, но просто поверь, так будет лучше для всех». «Почему?» угу. «Почему?» Дядя Слава остановился у экрана, уставившись в него. «Маша, как думаешь, почему она в этой забытой богами дыре, а не на родине?» «Интересный он. Откуда же мне знать-то?» «Поэтому лишь пожимая плечами». «Ее семья погибла во время мятежа. Вся семья. Мне с трудом удалось вывести ее из дворца, который уже был почти занят мятежниками, и спрятать здесь». Долгие годы никто даже не подозревал, что наследница Миди скрывается тут. В тоне отшельника проскальзывает боль и тоска. И поэтому лучше будет, если ты никогда и никому не скажешь, кто она». «Всю семью. А как же дядя Мартын?» в слова отшельника, верилась с трудом. «Да и вас она дедушкой называет. Получается, что обманываете меня». Да нет, действительно вся семья. Мартин, он не ее отец, телохранитель. С самого детства к ней приставлен был. Лишь благодаря ему и удалось вывести Машу из дворца. Дядя Слава чуть нахмурился. А я, я не совсем дедушка, хоть и действительно родственник, только очень дальний. Давай просто закроем эту тему раз и навсегда. В любом случае, как только ситуация немного устаканится. Машу придется увезти в другое место, и вряд ли вы уже встретитесь. Как я не пытался перевести тему на Машу. Больше дядя Слава мне ничего не рассказывал, просто игнорируя вопросы и переводя тему. Да и вообще, вскоре я уснул. А с утра было не до бесед. Честно, меня просто разрывает от желания поговорить с девушкой. И в то же время не хочу. Не знаю, как-то все неожиданно, да и осознание того, что она все это время меня обманывала. Я думал, что дядя Слава прояснит ситуацию, но он лишь ее запутал. Будь моя воля, я предпочел бы в одиночку выбираться из города, но, прислушавшись к здравому смыслу, все же решил пока вместе с отрядом ехать. Мне не нравятся недомолвки отшельника, но, с другой стороны, если бы он хотел мне навредить, давно бы это сделал. Нет, не стоит делать резких движений. Отец всегда об этом говорил. Не надо рубить с плеча. Если ты чего-то не понимаешь, усиль бдительность и не торопись. Зря я пренебрёг его советами. Ой, как зря. Я запутался. Очень сильно запутался. Нужно разобраться в ситуации, но одному мне это не по силам. А доверяться кому-то еще? После сегодняшней ночи, когда открывалось столько новых обстоятельств о людях, которых, как я думал, неплохо знал, не самая хорошая идея. Тут мне может помочь только один человек – отец. Но до него надо сперва добраться. По-честному мне и двигаться с отрядом не очень хочется. Слишком много мне не сказал отшельник. Например, так и не объяснил, почему он вообще меня притащил в этот мир. Точнее, должны были мы прийти тогда в другой мир. Но я сошел с Перуновой тропы и оказался тут. Причем не просто ушел от ответа, а проигнорировал вопрос. Общие слова о каком-то там спасении – всего лишь слова, ничем не подкрепленные. И ведь только сейчас, пока трясся в жестком кавалерийском седле, понемногу мысли в порядок приходить начали. Тяжелые сутки, а решение проблемы так и не видится. К тому же, не знаю, сидит какая-то обида на Машу внутри и с родителями. «Раньше я верил, что однажды найду их, вернусь, а теперь сто лет. Столько не живут обычные люди. А моей маме и папе и вовсе на пару-тройку десятилетий больше надо прожить, чтобы дождаться моего возвращения. Что там отшельник объяснял-то? Вроде как для того, чтобы вывести кого-то за пределы мира, нужно очень много энергии». Для подпитки пространственного мага, который будет проводником на Перуновой тропе. И в моем нынешнем виде энергии не хватит. А ведь в первый раз он как-то провел меня. Значит, либо врет, либо ему кто-то помог. Сомневаюсь, что в тот момент, десять лет назад, я мог аккумулировать больше энергии, чем сейчас. Да уж, голова кругом идет просто. «Марк, в общем, дело такое». Ерофей остановился, когда мы оказываемся в авангарде отряда. Остальные бойцы быстро спешивались, расходясь в стороны, будто готовясь к отражению атаки. Дальше пойдем втроем. Указывает на того самого разведчика. Мы с тобой впереди, а Паст прикроет на всякий случай. Святослав Игоревич сказал, что в случае чего ты сможешь проверить на наличие живых. Опа! А Ерофей-то боится отшельника. При упоминании его имени легкая тень страха мелькает в его эмоциях, но тут же исчезает. Интересно-то как. Кстати, ведь я и не знал, что отшельника именно Святослав Игоревич зовут. Прям как Святослава Великого, основателя Великорусского Союза. На каком расстоянии твой дар работает? Метров на тридцать. Ну, лучше поближе. Немного задерживаюсь с ответом, прикидывая, сколько до пары бойцов. выдвинувшихся по дороге в сторону города и занявших позиции на обочинах, почти слившись со снегом в своих маск-халатах. Если б не отголоски эмоций и не заметил бы, как можно ближе. «Хорошо, понял, двинули». Получив ответ, Ерофей уже было сделал первый шаг по направлению к посту, перекрывающему северный выезд из города. «Ерофей, мне бы это, мозг халат «Отмечаю факт, что, в отличие от него и Парса, я в своей форме. Буду весьма и весьма заметен на снегу». «Ом...» оглянулся, потом задумался. «Парс, метнись, принеси мальцу одежду». Отдает короткий приказ разведчику. Тот, не произнеся ни слова, быстро возвращается к воску и ныряет внутрь. Появляется так же быстро, уже неся в руках сверток ткани, и, подойдя, протягивает его мне». Залезть в масхалат из обычной выбеленной конопляной ткани дело минуты. Я готов. Перепоясавшись ремнем с висящими на нем ножными оповещаю Ерофея. «Ну, что, чуть повернув голову в мою сторону шепотом интересуется Ерофей. Мы лежим метров двадцати от пустого блокпоста пограничников, зарывшись в снег чуть ли не с головой. На первый взгляд никого, никого не чувствую, кроме Парса и Ерофея, занявшего позицию чуть сбоку и сзади от нас. Ну да, на случай неожиданностей он со своим фаерметом придется как нельзя кстати. Наличие грозного оружия в руках разведчика меня уже даже не удивляет». Если уж у наемников герцога они были, то почему бы у этих воинов, промышляющих не совсем законными делами, а по сути являющихся бойцами бессмертных, как я понимаю, такой штуковине не иметься? Смотрели все поголовно вооружены, как парс, клинок, фейермёт. Кроме меня и Ерофея, что там у Маши в васке, тоже не знаю, поэтому гадать не стану. И? Не знаю. Задумчиво тяну в ответ. «Вроде никого нет, но опасно там. Не понимаю, почему, но опасно. Моя интуиция и правда беспокоится. А в последнее время предпочитаю ей доверять. Людей точно нет, но что-то есть». «Хм». Теперь задумался Ерофей. «Давай потихоньку вперед. Мне тоже тут не особо нравится. Но другой дороги нет. Нужно проверять. Ползи за мной». Чуть приподнявшись, он змеей заскользил вперед. Будто и не мешает ему сугроб. Я так не умею. Тем не менее, начинаю движение, зарываясь снег почти с головой. Уже и так промок почти до нитки. А тут еще и неудачно в заметенную ямку. Лицо обжигает острыми снежинками. Глаза залеплены. Что не откроешь. Тьфу, черт. и стараясь выбраться и продолжить ползти. но внезапно будто какую границу пересек. На меня накатывает предчувствие «опасно». Просто нельзя дальше, и все тут. Тело не имеет, отказываясь подчиняться. Нет, не так, как под действием заклинания. А просто инстинктивно хочется оказаться как можно дальше. «Ерофей!» Чуть хрипя и отплевываясь от снега, зову уполшего уже вперед командира отряда. «Ерофей!» «Что?» Услышал, останавливается и поворачивает голову в мою сторону. «Нельзя туда, там...» — заминаюсь. «Там смерть!» Какое-то короткое время он молчит, раздумывая, но потом медленно, также же ползком, начинает пятиться обратно. Интересно, даже ведь не спорит и не расспрашивает. Как-то это непривычно. Для меня это ведь впервые. Ну вот такая вылазка. Разведка, все такое... Много раз представлял, читая книжки, как на лихом коне, несусь в атаку на строй копейщиков или пробиваюсь ставку противника, чтобы выкрасть жутко секретные документы, а то и главного воеводу, или там латинянского генерала какого. И вот она, моя первая вылазка, только где описаны в книгах эмоции. Предвкушение от причастности к чему-то важному, значимому, не только для меня. но и для целого отряда, в котором еще и настоящая принцесса имеется, прямо как в лучших традициях всяких там приключенческих романов. Нет ничего такого. Чувство опасности – да, сосредоточенность тоже имеется, но в остальном сначала шли пешком, потом поползли. И вот сейчас, в прямой видимости, место, где могут быть враги, командир, опытный и бывалый вояка – Без лишних вопросов, руководствуясь лишь моими невнятными ощущениями, отступает, вместо того, чтобы вскочить во весь рост и броситься в атаку с полошом наголо. Так, Марк, Ерофей вжимается в снег рядом со мной. Чего ты там чувствуешь? Шепотом спрашивает он, не переставая наблюдать за пустым пограничным пунктом. Ну, вроде пусто, нет никого и ничего, но в то же время опасность. Также шепотом пытаясь передать свои ощущения: Чуйка, что туда нельзя идти, и все тут, хоть убейте. Подробнее никак. Без особой надежды в голосе интересуется Ерофей. Не могу понять, отрицательно машу головой. Жаль! Ладно. Ерофей на пару мгновений задумывается, после чего ложится на спину и поднимает руку, жестом подзывая парса. Через минуту боец, прикрывавший нас со спины, осторожно и практически бесшумно подполз к нам. Я все это время лежал, пытаясь прочувствовать как можно больше, хотя бы определить, что же там за опасность такая. Но вот толку никакого почти. Единственное, вроде получилось точку обнаружить, где эта самая опасность находится. Либо внутри наспех срубленного помещения для караула, либо сразу за ней – на той стороне строения, которую не видно. Точнее, определить не получается. Ничего, мы все еще валяемся в снегу. Интуиция прямо орет, что нам лучше всего делать ноги как можно быстрее. Марк, ты умеешь этой штуковиной пользоваться? Пока наблюдал и пытался понять, что же за опасность нас ждет, Ерофей, оказывается, уже обезоружил своего подчиненного и теперь тыкает меня в бок фаерметом. «Ну, неуверенно отвечая, вроде принцип действия знаю, но все равно практики взаимодействий никакой. Меня из такого стреляли». «Почти никакой, конечно, но думаю, что меня чуть не поджарили сейчас, вообще никак не пригодится». «Промахнулись?» Легкое удивление в эмоциях Ерофея. «Да нет, попали». «Врешь, как ты тогда выжил?» «Нашел он время поболтать, конечно». «С осуждением смотрю на собеседника. Хотя ты ж, Мах. Ладно. В общем, ничего сложного тут нет». Ерофей, мотнув головой, отгоняя любопытство, кладет оружие на снег между мною и им. «Арбалетом пользовался?» Киваю в ответ. «Целится точно так же. А чтобы выстрелить, нужно нажать вот на эту планку. Все понятно». «Угу». Бормочу в ответ, не спеша брать оружие в руки». А почему парс не стреляет? Я, конечно, в себе всегда уверен, но все же. Строго говоря, довольно странное решение вручить фаермет мне. Я же им не пользовался никогда. Куда? Вопросом на вопрос отвечает Ерофей. Хочу было возразить, но вовремя затыкаюсь. Не хочу показаться дураком в глазах бывалого воина. Действительно. Я-то хоть примерно чувствую, откуда исходит опасность. Несмотря на то, что пост... Выглядит абсолютно пустым. К тому же я уже более-менее смог локализовать точку, где находится угроза. Пока болтаю с Ерофеем, не перестаю мониторить пространство своими способностями. Да и... Ерофей чуть склоняет голову. Мы же не знаем, кто там засел. Ты уверен, что лучше меня пользуйся палашом. Или лучше парса. А если дело дойдет до рукопашной. Эх, молодо зелено. И покачивание такое. Но не с осуждением, а будто с легким оттенком ностальгии. А тут любой справится. Давай, готовься. Холодно становится, да и ждут нас». Аргумент. «И все равно почему-то мне не очень хочется брать фаермёд, непроизвольно рукой касаясь щеки, которая начинает покалывать при воспоминании о предыдущем опыте контакта с этой чудо-штуковиной. В общем-то, оружие мне взять так и не удается. потому что область, откуда исходит опасность, начала стремительно менять свое местоположение. Что-то большое мне показалось, что размером чуть ли не с караулку в клубах снежных хлопьев вдруг взметнулось из-за строения и, мелькнув черным отблеском, уверенно приземлилось всего в десятки метров от нас».